Устин уже снял. Голубая майка туго обтягивала его волосатое тело, грудь выпирала горой, живот западал. Лежал он тихо, черный и беспомощный, как навозный жук. — Сопьешься ты с кругу, Ванечка. — И я тоже сопьюсь, — насмешливо сказал он, глядя в небо. Набрав широкую грудь как можно больше воздуха, Устин Шемяка не дышал так долго, что Витьке Малых тоже не хватило воздуха. Он старательно подражал Устину. «Ты зря каркаешь, Устин!» — продышавшись, сказал Витька. «Вот Ванечка завязывал уже на первомай. Тридцатого не пил, первого не пил, второго не пил». Витькины слова падали в тишину бесшумно, как овальные камни в спокойное озеро. Скрылся окончательно за крутой излученный белоснежный пароход Казьма-Минин. Утихомерилась вода. За стеной молодых веселых елок понемножку оживала позавтракавшая деревня. Прошли, разговаривая и смеясь, несколько знакомых грузчиков с рейда. Хлопотливо пробежали девчата. Пересвистывались тальниковыми свистками мальчишки. Важный голос областного диктора объяснял, сколько подкормленных хлебов в колхозах и совхозах области. Диктор говорил «раскатисто», так раскатисто, что все слова казались состоящими из буквы «Р». «Не надо ссориться, товарищи», — негромко сказал Семен Баландин. «Ссоры никогда не приводят» к установлению истины. Круто взмыли с прибрежного песка две белоснежные чайки, бесшумно начали подниматься ввысь на белоснежных крыльях. Белые, с веретенообразными телами, с огромным размахом крыльев, птицы поднимались все выше и выше, и были так спокойны, точно покидали землю навсегда. Полетели! тихо протянул Витька Малых. Семен Баландин снял драную засаленную кепку, огрызком гребешка расчесал волосы, открыв солнцу высокий незагорелый лоб. Приподнявшись на локти, он долго смотрел туда, куда ушел пароход, где расплавились в небе чайки, а дутловатое водянистое лицо его немного разгладилось, мешки под глазами уменьшились, на губах появилась славная грустная улыбка. «Человек — странное существо», — негромко сказал он. «Что определяет его судьбу? Кто может это понять?» «Вот послушайте историю, которая произошла много лет назад, когда я работал главным инженером Осиновского завода. Тогда я был молод, только женился на Лизе и был самым счастливым человеком на свете». Он усмехнулся. «Да». Не верится, что я когда-то был счастлив, что у меня была жена, семья. Порой мне кажется, что это было в какой-то другой жизни. А может, это был не я? Или это теперь не я? Я хочу рассказать вам историю о серой мыши. Может, я уже и рассказывал ее. Она все время почему-то у меня в голове торчит. Вот и сейчас я о ней вспомнил. А может и не было этого вовсе. А я сам когда-то придумал. С той поры столько выпито водки, что реальность путается с фантазией. Рассказ Семена Баландина Так вот, я работал главным инженером Осиновского завода, когда в поселок к нам приехал Борис Зеленин. Не успел этот Зеленин приехать в поселок, как явился ко мне участковый милиционер предупредить, чтобы я не брал его на работу. Какой-нибудь месяц в поселке, а уже милиции успел надоесть. Там избил кого-то, там подрался с геологами, здесь разбил витринное стекло, а там, понимаете ли, облил с головы до ног грязью девчонку в шелковом платье. Оказывается, была у него судимость за хулиганство, но он вышел опять за свое. Меня почему-то заинтересовал этот Зеленин, и я попросил секретаршу направить его ко мне, как только он придет в контору. И что же?»